Впрочем, до этого ещё далеко. А пока большевики, только-только взявшие власть, решают строить новое светлое общество. Принципы понятны: капитализм это зло, отставание от капитализма тоже зло, а нам нужна империя добра, царство справедливости и изобилия. С чего начнём, товарищи? По первости, начали с возрождения капитализма, потому что без капитализма победить послевоенную разруху и накормить страну было невозможно. Временный откат от социализма к капитализму назвали НЭПом. Расчет оказался верным. Слегка приотпущенная на шее рыночной экономики удавка позволила быстро поднять и накормить страну но большевистскому духу частная собственность, накопительство и корыстная работа на себя, а не бескорыстная работа ради блага других людей были глубоко противны. Поэтому нэп свернули. Экономикой стали рулить, начали с цен. Главный рулевой товарищ Сталин так излагал своё видение экономики, Во-первых, он предлагал потребовать от кулаков немедленной сдачи всех излишков хлеба по государственным ценам. Но мы знаем, везде, где ущемляется роль денег, их дефицит приходится покрывать насилием. Поэтому в случае отказа кулаков подчиниться, Сталин рекомендовал конфисковывать у них хлебные излишки в пользу государства, с тем, чтобы 25% конфискованного хлеба Было распределено среди бедноты и маломощных средняков по низким государственным ценам. По его мнению, эти меры вскоре должны были дать великолепные результаты. Результаты большевистского управления экономикой действительно были великолепны. В стране начался голод. Это случилось потому, что урожаи стали быстро падать. Зачем что-то выращивать, если всё равно отберут? А сбор хлеба в закорма государства напротив возрос, поскольку реквизировали порой всё под чистою. И где-то эти кривые должны были пересечься. К тем, кто мешал ведению планового хозяйства, ЦК ВКПб настоятельно требовал применять суровые репрессии, осуждение на 5-10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях расстрел это вместо денег. Большевики, стараясь третьим путём догнать передовые страны, по сути, сделали шаг назад. Вновь ввели феодальное рабство, закрепостив крестьян. Свободная внутренняя миграция крестьянам была запрещена, сельским коммунистическим рабам даже не выдавали паспорта, чтобы не сбежали с земли. Любопытно, кстати, что тем же самым путём закрепощения крестьян пошёл позже и коммунистический Китай. И точно так же, как у нас результатом социалистического эксперимента стал беспрецедентный голод, подобного которому не было за всю историю Китая. За 3 года умерло 27 млн человек. И это не считая тех 30 млн китайцев, которые погибли в результате репрессий и умерли в концлагерях. Поначалу, конечно, русским крестьянам всё происходящее не понравилось. Обещали одно, когда царя свергали, а сделали, блин, совсем другое. И они начали повсеместно бунтовать. В ответ большевики бросили против своего народа армию. Это можно было бы назвать второй серией гражданской войны, если бы не было обычной бойни. Бунтующие сёла косили из пулемётов и использовали против крестьян химическое оружие. В 1932 году товарищ Молотов, инспектировавший Украину, честно доложил партии, что большевистское регулирование сельского хозяйства привело богатейший хлебный регион страны к голоду. Раздутые трупы женщин, детей и стариков валялись на Украине по всем обочинам. Голод недоуменно переспросил о партийное руководство и добавила: "Ерунда. Мы же строим общество справедливости и изобилия, империю добра. Это при капитализме трудящиеся волочат жалкое существование, а у нас всё по-другому. Пускай дохнут. 3 миллиона человек умерло на Украине за один только год. Зерно, которое большевики не успели вывести в центр, потому что не было вагонов, Гнело под дождями и снегом в огромных кучах прямо на станциях, но дестрофиков с огромными глазами, пытавшихся взять костлявой рукой горсть этого зерна, отстреливали часовые в будёновках. А крестьян, бежавших от голода с Украины, ловили и насильно возвращали назад, подыхать, как партия велела. Голод был не только на Украине. Моя мать родом из Тамбовской губернии. Самое сильное впечатление её детство постоянная нехватка того, что можно было бы съесть. Её сестра Лида, которая сейчас за 80, до сих пор отъедается, никак остановиться не может. А самое главное удивление крестьянских детей той эпохи, кому повезло дожить, нынешнее изобилие на полках магазинов. Им до сих пор кажется, что это какое-то временное, эфемерное чудо. Всё есть в магазинах. Последние 15 лет поражаются мои родители, дедья и тётки. И до сих пор главные слова, которыми постсоветские люди оценивают качество отдыха своих друзей или родственников в каком-нибудь турецком отеле или российском пансионате это слова о еде. А чем кормили? Угу. Значит, не голодали. Когда я писал свою книгу про климат, часто приезжал на квартиру гениального климатолога Владимира Клименко. И как-то раз сказал ему, что древний угловатый чемодан, который лежит у него на шкафу, давным-давно уже неплохо было бы выбросить. Что вы, отмахнулся Клименко. Это чемодан моей мамы. Она же с Украины. А люди, пережившие голод на Украине, никогда ничего не выбрасывают они никогда ничего не выбрасывают наши родители пережившие совок они приучили к этому и меня недавно жена начала разбираться в шкафах на предмет инвентаризации своей одежды нашла много нового и интересного периодически выходила ко мне всё чаще монокомпьютере крутилась и хвасталась обновками половину найденного правда потом выкинула и это бы ещё ничего Но затем она взялась за мои вещи. Вот эту рубаху ты носишь, спросила жена. Я вообще-то рубахи уже много лет не ношу. Летом хожу в футболке, а зимой на футболку надеваю свитер и куртку. Преступственных мест не посещаю, поэтому пиджаков не имею вовсе, а все рубашки остались от прошлой жизни. Но я ответил. Не выбрасывай. А штаны вот эти После очередной находки спросила жена: "Я попросил не выбрасывать такие отличные штаны". Жена изумлённо воскликнула: "Да ты же из них уже вырос, на пузе не застегнутся". Я возмутился: "Ты что, сдурела? Хочешь выкинуть ещё в полне хорошую вещь, совсем не рваную?" "Да куда ты в ней пойдёшь, неунималась жена, молчи". Вот будет война, надену и рубаху тоже. Волне серьёзно ответил я. Квартиру захламляешь, только настаивала на своём жена. Я предложил отдать вещи бедным, но жена продолжала в том же духе. Каким бедным? Где ты этих бедных наблюдал в последний раз? Вчера в мусоре видела, кто-то выкинул почти новую соковыжималку. А ты знаешь, что в Африке люди от голода пухнут, спросил я свою вторую половину. Ну и такой веский аргумент на неё не подействовал. Она раздражённо воскликнула: "Ну пускай съедят твою рубашку, отнеси им. Ты когда в ближайшее время в Африку собираешься?" Больше сопротивляться я не мог и сказал: "Ну ладно, ладно. Давай на дачу отведём, только не выбрасывай, это же уму непостижимо".